Глава 38 восьмая Линер с интересом рассматривал северный наряд. Он мало отличался по крою от привычных моделей, но все ткани были с примесью шерсти. Они неприятно покалывали кожу, но давали тепло. Белоснежные брюки с широкими штанинами, скрывающими высокие меховые сапоги, несколько слоев рубах, Свитер с объемной вязкой, пушистый шарф с кисточками из хвостов песцов и подбитый мехом волков плащ. Выглядит тепло и очень солидно. И все же темный маг чувствовал себя неуютно. Хотелось отказаться от этой навязанной роскоши и вернуть свой плащ черной розой. Но, глядя на довольное лицо Амалы, разглядывающей в зеркале их отражение, Линер гнал прочь эти мысли – Они еще успеют создать и распространить стиль их династии. «Ваше темнейшество, вам нравится?» Обеспокоенно спросила Кристалла, незаметно для себя покусывая губы. Девушка привыкла к резкости его морозности и ожидала, что что-то придется переделывать. А ведь до ритуалов осталось совсем немного времени. А вину, как всегда, повесят на нее. «Благодарю, Кристалла». Ами повернулась и улыбнулась служанке. Все просто прекрасно. Ты замечательно подобрала наряд под мои крылья. Голубоватая ткань их хорошо оттеняет, а еще мне тепло, несмотря на то, что платье выглядит очень торжественным. Какие у нас дальше планы? Мы должны присоединиться к церемонии. Так как вы не знаете обычаев, я пойду с вами и буду подсказывать. Кристалла вжала голову в плечи. Если вы позволите ваше темничество. Амала бросила озабоченный взгляд на Линера. Она совершенно не понимала, чем вызвано такое поведение служанки. В поместье лентрийских все было куда проще. Без этих монарших заморочек-то. «Конечно, веди нас», — кивнул темный маг, подавая супруге руку. Кристалла немного осмелела. Подняла взгляд от пола и выглянула в окно. «Совсем скоро наступит ночь. В день празднества всегда темнеет раньше времени. Говорят, что семеро нас так благословляют». Она, сама того не замечая, шарпнула туфлей о деревянный пол. «Я думаю, вы запомните праздник. Я свой первый помню очень хорошо». Поболтав еще немного о пустяках и местных традициях, темнейшества под предводительством кристаллы вышли на улицу. Солнце уже коснулось пиков гор, зубастой волчьей пастью окружавших деревню. Оно быстро катилось к горизонту, и вскоре лучи уже рисовали своеобразные короны, раскрашивая редкие облачка в оранжево-красные оттенки. А с противоположной стороны небо наливалось синевой. Кристалла вручила Линеру и Амале по небольшому квадратному фонарику на длинной палке. Взяла такой же и медленно пошла вперед, чуть раскачивая фонарик с каждым шагом. Темнейшество переглянулись, пожали плечами и последовали ее примеру. Вскоре на мир опустилась тьма. Солнце перестало пробиваться из-за гор, уступив место холодной колючей ночи в которой только маленькие фонарики выхватывали реальность. а мало никогда раньше не видела такой густой темноты, в которой даже свет звезд, рассыпавшихся по небу, казался чем-то далеким и несуществующим. Снег скрипел под ногами. Ветер то и дело бросал в лицо маленькие колючие снежинки. А они шли вперед. Линер думал о том, что без проводника они легко бы заплутали. Он чувствовал магию, пропитавшую воздух. Именно она создавала густоту темноты. Правитель Таулина знал это заклинание. Оно не позволит волшебному свету нарушить это мрачное действие. По крайней мере, Линер был уверен в том, что уж его-то сил точно не хватит на то, чтобы противиться этой магии. А вот Амала... Бросив короткий взгляд на супругу, темный маг убедился в том, что ее крылья нисколько не уменьшили свое сияние. Даже наоборот, стали чуть ярче. Но неизвестно, было ли это из-за того, что силы ведьмы увеличивались, или же из-за того, что вокруг не так много других источников света. Люди вокруг постепенно собирались в длинную процессию. Они приветствовали друг друга кивками головы и соприкосновениями фонарей но не говорили ни слова, будто кроме темноты всех окружал полог тишины. Многие с удивлением косились на яркие крылья амалы. Кто-то украдко и недовольно качал головой. Но сказать хоть что-то против смельчаков не нашлось. Процессия медленно двигалась вперед. Покачивались фонарики. Казалось, что это рой каких-то устойчивых к холоду светлячков летит к неведомой цели. А потом небо вспыхнуло. Амала испуганно дернулась вбок, вжимаясь в Линера. Кристалл хмыкнула и указала фонариком вверх. Небо окрасилось снежно-зелеными полосами, перетекающими в фиолетовый и синий. Словно богиня протянула по воздуху свой шарф, и он колыхался на ветро. Свет обрисовывал белоснежные вершины гор, но не достигал земли. Процессия подняла фонарики вверх и принялась раскачивать их в такт с небесными огнями. Качнулись фонари, люди сделали шаг. И так бесконечно, медленно и плавно они шли вперед, любуясь невероятными картинами на небе. Кто-то видел в них стены дальних замков. Кто-то, наоборот, бескрайнюю реку времени, символ перерождения. Амале же казалось, что это дорога, по которой ступают семизвездные. Сквозь северное сияние проглядывали редкие звезды, создавая поистине волшебную картину. Постепенно процессия светлячков начала вытягиваться в тонкую ниточку, спускаясь по узкой тропинке в долину. Линера и Амала, находящиеся в самом конце, наблюдали за тем, как внизу появляется извивающаяся и сияющая гусеница – которая в определенный момент разделяется на два потока. Темнейшество переглянулись, не желая расставаться друг с другом. Но понять издалека, по какому принципу отделяются те, кто пойдут налево, от тех, кто пойдет направо, не получилось. Линер пошел первым. А мало за ним, стараясь не думать о том, как скоро останется одна среди чужих людей. Но вот ее потянуло за руку кристалла а его темнейшество пошел в другую сторону. На душе тут же стало тревожно. Разве что присутствие знакомой служанки немного успокаивало. Огни северного сияния вспыхивали сверху, высвечивая что-то, что, что обходила процессия. «Мы у священного озера», — шепнула Кристалла. «Скоро его морозность выйдет, чтобы произнести речь». Амала кивнула и покорно пошла вперед, рассматривая блестящую поверхность, охватываемую светом. Судя по всему, перед ней был самый настоящий замок изо льда. Хвост тридцать восьмой. Ночная церемония.